Глава 22. Лёша. «Долго ты от меня будешь бегать?» Слушаю недовольный голос жены в трубке и устало откидываюсь на кресло в своём кабинете. «Я не бегаю, у меня много заказов. Я же говорил тебе об этом». Вероника что-то недовольно ворчит, но я совсем не в состоянии сейчас разгадывать ребусы и догадываться, что именно она сказала. «Ага, заказы. И как зовут эти заказы?» М -м -м Продолжает налегать, повышая голос. «Щиплю себя за переносицу». Виски снова давят от боли, и я стараюсь дышать глубже, чтобы облегчить состояние. Пожалуй, нужно сегодня заехать к врачу и попросить какие-нибудь колёса, чтобы избавиться от назойливой мигрени. Жить невозможно, постоянно превозмогая боль. «Вероника, успокойся, я не хожу налево от тебя». Жена пыхтит. «Я скучаю по тебе, Лёшка». Меняет гнев на милость, а я от такой резкой перемены её настроения только головой качаю. Как так быстро можно перевоплощаться и дальше общаться с человеком, как будто ничего и не произошло? Вероник, ты была у врача? Стараюсь соскочить и перейти на другую тему. По крайней мере, о ребёнке я могу разговаривать, не испытывая при этом адского бешенства. Конечно, я забочусь о здоровье нашего малыша. Взглядом отыскиваю Жужу, которая после того случая, когда жена привязала её к столу, я теперь везде вожу за собой и хмыкаю. Заботливая у меня жена, да... Даже собака её боится и шарахается, когда Вероника оказывается поблизости от неё. А это что-то дозначит. «Что, — да сказал врач, — знаешь, я тут подумал, я поищу другого специалиста. Как можно спокойнее выдаю жене своё решение». В трубке воцаряется молчание. «Я терпеливо жду реакции, почему-то у меня стойкая уверенность, что реакция обязательно будет». «Зачем это? Я тебя не просила об этом». Она старается тоже быть спокойной, но по паузам между словами я понимаю, что спокойствие напускное. На почту приходит письмо, как раз из центра, в котором я узнавал по поводу родов и консультации жены. Пробегаюсь по строчкам и не могу сдержать улыбку. «Ну как зачем? Я волнуюсь за тебя. А тот врач, который тебя ведёт, мне не совсем нравится. Я же могу, как будущий отец, если я им являюсь, показать тебя другому врачу». «Лёш, я и правда не понимаю, для чего. Мне тут до родов осталось не так много, а ты сейчас предлагаешь мне снова начинать привыкать к новому специалисту. Я не собираюсь идти у тебя на поводу. Точнее, у твоих странных желаний», — тараторит жена. огу «Ладно, даю заднюю. Тогда рожать ты будешь там, где я скажу». «Что?» — вскрикивает Вероника. «Как это, Лёша?» «Всё, Вероник, это не обсуждается. Там крутой частный центр, там вся элита рожает, а ты чем хуже?» «Ну да, я говнюк и давлю на самомнение жены. Для неё очень важно не быть хуже других, и я давлю на это без каких-либо зазрений совести». «Элита?» «Ага, кажется, сработало». «Да, мне тут один клиент инфу скинул, когда узнал о твоих скорых родах». Вероника снова замолкает, а я, от нервика, стискиваю край стола. Я сам не понял, в какой момент я начал сомневаться в компетентности её доктора, но меня словно щёлкнуло, что я не доверяю врачу и Веронике». И в какой-то миг меня будто осенило, что я должен полностью взять под контроль рождение ребёнка, потому что сразу после родов я настроен провести тест ДНК и не тянуть с этим. А кто знает, на что готовы пойти врачи ради угоды пациентам, могут же и подделать эти самые результаты. И эта мысль несколько дней не даёт мне покоя. Нет никакого моего клиента, который любезно посоветовал мне центр. Есть моя обеспокоенность и недоверие к жене. И сейчас мне нужно как можно мягче подвести Веронику к тому, что она будет рожать там, где нужно мне». «Ну, раз там все рожают из нашего круга, — задумчиво тянет Вероника, — то чем я хуже?» «Вот и я так же подумал, а то катаемся в какую-то непонятную частную консультацию. А тут, оказывается, совсем недалеко есть ВИПовский центр». Продолжаю дёргать за нужные ниточки. «И мне не стыдно. Вот ни капли». «Хорошо, хорошо, ты меня убедил. А можешь скинуть мне адрес? Я бы посмотрела». Тон Вероники не вызывает доверия. «Да что там смотреть, я уже всё посмотрела, и мне понравилось, Вероник. Всё будет на высшем уровне. Мне пообещали и даже скинули все данные врачей, чтобы я ознакомился и выбрал специалиста». «Лёш!» — обиженно тянет жена, и это врезается в барабанные перепонки. «Но мне же рожать в конце концов!» Подавляю вздох и опускаю голову. «Ладно, ладно, давай тогда так поступим. Я созвонюсь, и мы вместе просто скатаемся, и ты убедишься, что там лучший вариант для того, чтобы рожать ребёнка. Умышленно избегая уточнения нашего, и я до сих пор не уверен». Вздох с того конца. «Хорошо, как скажешь». Но в её голосе не слышно радости. «Только вот я и не пытаюсь угодить жене. Мы слишком далеки друг от друга, как бы Веронике не хотелось это изменить. Я не собираюсь сближаться с ней. Дотягиваю до окончания рабочего дня». В основном проверяю актуальность договоров и не нарушаем ли мы каких-либо сроков. Выхожу из офиса и вдыхаю побольше воздуха. В голове почему-то всплывает картина, как я подвозил Нику к детскому саду, чтобы она забрала Кирилла. И в груди разрывается снаряд, начинённый болью. Осаживаюсь за руль. Тянусь к телефону, чтобы позвонить врачу и договориться о встрече. Надоело мне уже терпеть эти бесконечные головники, и надо бы с ними что-то делать. А то иногда и работать невозможно, чтобы не отвлечься на давление в висках. Пётр Владимирович, доброго дня, это Алексей Климов. Добрый день, Алексей, чем могу? Завожу моторы и успокаиваюсь под равномерный рёв. Сзади устраивается на сидении Жужа и высовывает морду между креслами. Я на автомате почёсываю её за ухом. Я хотел бы подъехать на консультацию, боли головные усиливаются что-то. Ага, а как давно? Напрягаю мозг, пытаюсь вспомнить точную дату. Да, после того, как Ника назвала меня лёшек Моя голова словно отдельно от моего желания пытается вспомнить все пробелы, и от этого она взрывается часто болью. «Где-то недели с полторы». «И ты терпел всё это время?» В голос врача проникают стальные нотки. «Я думал, ничего страшного?» «Тяжёлый вздох, от которого мне становится немного не по себе. Это как перед учителем стоишь и слушаешь, как он тебе выговаривает за несделанную домашку». «Вас, богатых, не поймёшь. Вы то из-за каждой царапинки и готовы бежать, то терпите неделями головную боль». Фыркаю, я уже привык к таким высказываниям и вообще благодарен, что он взялся за мой случай. Хотя отпирался, посылал к понтовым врачам за большие деньги. Сам-то принимает в обычной бесплатной больнице, причём по талонам, которые нужно ещё умудриться достать. Но мне он пошёл навстречу и консультирует в неприёмные часы. Очень его мой случай заинтересовал. «Подъезжай, но я сегодня со своими допоздна освобожусь часов в восемь». Бросаю взгляд на часы, сверяя время. «Ещё три часа». «Я буду, спасибо». «Бывай». Стискиваю руль, смотрю на собаку и дёргаю её за ухо. Жужа лениво переводит на меня взгляд и тут же закрывает глаза. «Ну что, Жужа, поехали погуляем?» Она сразу оживает и довольно скулит, виляя хвостом. Трогаю с места и, не задумываясь, еду по улицам города. «Мне тут нравится». Намного сильнее, чем в столице, где я очнулся после травмы. Я стараюсь не вспоминать то время, но и оно накатывает. А я очнулся каким-то потерянным, словно младенец, которого только окунули в реальный мир, и он даже не знает, как выразить свои желания и хотения. Так и я смотрел на белый потолок палаты и пытался вспомнить, что случилось и почему я тут. Я пытался вспомнить хоть кого-то из своей прошлой жизни, а она в момент моего пробуждения разделилась на «до» и «после». Родители сразу отлетали, и я с ними с 17 не общался, и они вряд ли бы пролили свет на моё прошлое. Друзья, в моём бизнесе друзей было опасно иметь. Был один, с которым я какое-то время пытался поддерживать связь и даже играть в дружбу, но он положил глаз на то, на что не имел права даже смотреть. Хотел отжать у меня часть клиентов и начал лить на меня помои. Пришлось вычеркнуть его из жизни и относиться ко всем с опаской, общаясь просто ради того, чтобы не быть отшельником. Но никого я не впускал ни в свою личную жизнь, ни в деловую. Понимал, что чревато. Потом постепенно я вспомнил про имя Вероники, что с ней было связано многое в моей жизни. Попросил у врачей телефон, но они сказали, что сами свяжутся с ней и расскажут, что со мной случилось. На удивление, после нападения на меня телефон не тронули, стащили только кейс с заказанным украшением, который я и вез в столицу. Вероника приехала на следующий день после того, как я вспомнил о ней, и я поверил, что она именно та, которая была рядом со мной до травмы. Да, и она была так внимательна и столько знала о моей жизни, что не возникало сомнения, что она меня знала. И давно. Она рассказывала, что мы с ней жили вместе и привезла в квартиру, где были мои вещи, а потом роспись, совместная жизнь и измена, которая выкосила меня» заставила на какое-то время выпасть из обоймы и снова пытаться понять, что происходит вокруг. Беременность и невозможность развернуться и свалить в туман. Потому что договор и обязательства. Потому что мне было важно, чтобы ребёнок, если он мой, не остался в руках Вероники, как средство манипуляций мной. Да и она легко согласилась продать мне ребёнка, если тест ДНК покажет моё отцовство. Это позже я узнал, что это уловка, чтобы склеить разбитую семью. «Ого!» Моргаю и смотрю на детский садик, в который ходит Кирилл. А «Вот это нас занесло!» Стискиваю руль и пялюсь на здание. Оно уже изрядно потрёпанное. Небольшое, двухэтажное, огороженное зелёным забором, за которым гуляют дети. И я вижу Кирилла. А дальше уже отключаю мозги. Вывожу Жужу. «Ну что, погуляем тут?» Думаю, что Ника скоро должна приехать за ним. И от мысли, что я снова увижу её, кровь вскипает. Настроение подлетает до небес. «Да уж, мужик, ну ты и придурок!» Бурчу себе под нос.